Жихарь облегченно выплюнул в землю. Это я так, разморил и на солнце, вот и почудилась. Не обращай внимания, это меня полуденница морочила. Ты лучше рассказывай, как там? Не понимаю. Ну, куда ходил, кого видел? Пригодились ли мои советы? Я по собственной неосторожности напоролся на клык нашего противника. Вот и дыра на штанах, и кровь.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 от такой лихой мысли жихарь снова потянуло прыгнуть в разлом и проверить чтобы уж сразу да не дал будимир взлетел на шляпу стал бить крыльями по лицу эй эй чего дерешься пришел в себя жихарь и тут же вывел из головы утешную мысль так ты друг не по настоящему умер вот ничего и не было а которые всерьез ходили на тот свет Другое, говорят, утешение было слабое, ненадежное. Жихарь ездил в дружине с двенадцати лет, и покойников видал-перевидал, и принц совсем недавно лежал мертвее мертвого. Да мы уже в новьем царстве, в который раз подумал богатырь. А там, если еще умрешь, так точно ничего не будет. А чтобы отвлечь голову, он достал золотую ложку,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 Когда Жихарь был еще маленьким жихаркой, его пестуны, кот и Дрост держали при лесной разбойничей избушке пасеку, так что пропчел богатырь знал очень много. А принц не успел как следует разглядеть пленителей. Вот и верил всему. И вылазят оттуда один за другим, сразу взрослые на конях, даже при оружии. Глаза, если ты заметил, у них на выкоте, и не глаза даже. а черные бельма в сеточку. Принц только головой мотал. «Первое это время все люди сами не знали, как жить на земле», — объяснял Жихарь. «Вот и смотрели на всяких зверей и тянулись за ними. Кто-то взял в пример волка, кто-то медведя, кто-то подколодную змею. А пращурам, чьих орды приглянулись пчелы, дружные и всегда с медом». Только чехарда вместо меда копит золото. Вот бы нам это золото добыть. Там его столько, что за него нам полуденную росу сюда сами принесут. Еще сдача останется. Слышал ведь, откуда у меня золотая ложка? Откуда? Чего он там слышал? Смертную-то минуту. У царевича билята забрал, а больше у мертвых ничего брать не буду. Из-за нее все и началось, тоже мне, ваджра. Удивлялся еще, на что ему такая большая ложка. У них и рты почти заросли, стали вроде хоботков. Тогда понятно, почему они испугались чудовища. Ведь оно похоже на паука. «Было похоже», — поправил богатырь. «Про мертвых всегда нужно говорить «был», а то встанет от неосторожного слова». Я, например, этим бродячим умрунам всегда удивляюсь. Казалось бы, выкопался из могилы, радуйся ясному солнышку и доброй чарке. Нет, они норовят живых людей грызть и душить. Должно быть, там с ними что-то происходит такое страшное, что они не терпят живого, предположил Яртур. Да ну, расскажи-ка, потребовал Жихарь. А то станем ночевать, а ты меня. В полночный час задавишь. Рука принца заплясала у пояса в поисках меча. «Да я же смеюсь!» — богатырь на всякий случай отскочил. «Ты со своими друидами шуток не понимаешь. Как же ты королем-то будешь? Всех шутов переказнишь и от тоски окалеешь. Да будь ты настоящим умруном, Будемир тебя давно бы разоблачил и рассыпал в прах. Умейсь, братка!» Нам и так тяжело. Тяжело-то тяжело, да не очень. Будимир нашел бьющий на склоне родничок. Размачивали каменный ордынский сыр и помаленьку жевали. Раскидывали мыслью туда-сюда, как преодолеть нежданную преграду. Сильно грамотный принц рассказал историю про Икара. Вот дурак! Пожалел греческого юношу Жихарь, и тут же признался себе, что и сам бы. не утерпел пихнуть в солнце кулаком. Он порылся в памяти. Вдруг неклют Беломор зранил туда и тайное летучее слово. Но обнаруживались только жалкие ошметки этого сложнейшего заклинания. «Если б кто на спину, мне бы присобачил два крыла...» Они приподняли богатырям от силы на два пальца. Принц сказал, что знает особые травы, из которых можно приготовить подходящую для полета мазь, но не уверен, что травы эти здесь произрастают. Да и сам полет, как считают мудрейшие из друидов, происходит целиком и полностью в голове намазанного. Оба-то и дело заискивающе поглядывали на петуха, не возьмется ли за перевоз, но Будемир эти взгляды только крутил кончиком крыла у виска. А Шамир, предположил принц, — он бы мог прогрызть нам путь к самому дну пропасти. А мы тем временем заложим тут город, покорим под ноги окрестные племена и начнем владеть и княжить, — сладким голосом убил мечту Жихарь. И тут же предложил приманить демона, оседлать его и так лететь. Дело шло к вечеру.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 Жихарь долго-долго глядел на эти пляски тонкого купола, а потом заорал. мир отдыхай, береги силы, и этого хватит!» И добавил, поворотившись к принцу. «Глупый был твой икарм, да и батюшка его дедал не лучше. Охота была крыльями махать, руки портить. Далеко им до некоторого молодого витязя. Завтра же будем на той стороне пропасти».